Самсону Яклич был тогда двадцать пять лет. Он швах мистер был. Начальником ему прямой был разъёв птица. Начальствовал. А вы ж хоть тот же Грозенап. Он был очень сильный и могучий человек, красавец был. Волосы из кольца в кольца. Казачий сын. Его ж в полку знали. Самсон Яклич Яковлевди. Вот раз остановился эскадрон у речки, а те здешние, которые тогда воевали, на том берегу. И вот едет от них на переговоры ихний человек, от здешних, с того берегу. Главный ихний, силачий стрелок. Если кто, значит, найдется, сразить с ним пожелает, так нечем людей портить. Он победит, нижгородцам отступать, его и ихние сами уйдут». Теперь бы это не допустили. Теперь все равно всем драться надо. А тогда этот разъев птица. Показался таким ему, он шальной был, дал разрешение. А ну, говорит, кому, говорит, невеста не жаль. Тут Самсон Яковлевич подумал, помечтал, и потом дозволь сразиться за весь скадрон. Вот эту день слез с коня. А Самсон Яковлевич тоже спешился, вот они схватились. То этот гнет, а то тот. Нет победы. Вот сели они опять на коней, разъехались, взяли пики, пустели лошадей. Но Самсон Яклич опику и проткнул насквозь, как шилом. Тот туз день из седла слетел. Самсон Яклич был характерик, заговоренный, его ни пули, ни пик не брала. Их не на том берегу закричали, но здесь они более частью честные. Кричали, кричали и отступили за гору. По условию было дать передышку на день, как сговорились. Самсон яклич стоит, качается. У него кровь на лице, тоже не сладко ему. Но весь эскадрон освободил на день. Он был очень сильный, высокий тогда. Теперь он старик. Он говорит, и теперь шампала вяжет. А тогда им был двадцать пять лет. Он стоит, он качается, он по странам смотрит. Смотрит он, где конь? Узденя. А у этого узденя был очень хороший конь. А раз Самсон Яковлевич победил, ему по закону полагается оружие и конь. На оружие кинжал он не смотрит. Он стоит, он качается, он во все стороны смотрит. Где конь? А конь не стоял на месте. Он дикой, не ученый. Он не умеет танцевать. Он убежал, а разъев птиц за ним. Разъева птиц нет нигде. Он тоже лошадей любил. И все старался достать такую лошадь, чтоб сам Грозенап позавидовал. Ну, разъев через час вернулся, догнал... Сидит уж на этом коне на Узденском, а своего в поводу ведет. А Самсон яклич стоит, ждет. «Спасибо, — говорит, — ваш скородие, что моего коня догнали». Разъев птиц ему говорит, «Эй, конь, ну куда тебе такой конь, бери моего?» Посмотрел тут Самсон Яключ на него, рассмехнулся маленько и тихим голосом говорит, Отдавай коня ваш, благородие, Не то может случиться, я тебя пикой щекотну, и тогда будет стоит, как уздень ляжешь. Тот сабли взять, говорит, но не взяли. Потом два дня прошло, сражались, все было спокойно, в лагерь вернулись, тогда началось. По здешнему казик чекмень. Красный кафтан. Поставили кобылу, всех выстроили, вывели Самсон Яклича, скрутили руки. Разъев птица сам распоряжается. Эх, говорит Самсон Яклич, кобылка стояла я, вывози меня. Эх, говорит мразьев птица, эх, конь не вывезет тебя кобылка. все таки вывезла кобылка. Он после две недели лежал, потом поднялся. Конь под разъёвом, под птицей ходит. Ничего. Потом Самсону Яковлевичу скучно стал. Прокрался он в стойло и вспорол коню груди. не ему, ни разъёву. Побежал он оттуда. Бежал в Азов из Азова в Царьград. Ему не показался турк. В Шерванском царстве тогда один индейц большие откупа держал рыбные. Она еще вольнее тогда было В Шерванском -то царстве. Вот он туда подался. Ловил рыбу шимою в шелковую сетку. Потом он сам от себя ловить стал. Разботел. Такой денежный стал. Страх. Пьет. Гуляет. Вот он богат. А все ему скучно. Вернулся он в российское государство. Бродит по Кавказу, он своего полка искал. Напал на след, стал кружить. Хотел смут товарищей повидать, не забыл, видишь. Он волос отрастил, бороду, объявился. Сначала его не признали, потом поговорили товарищи. Решили сто человек с ним уйти. По десяткам уходили а потом вместе собрались. Стали они границ подходить к Жульфинской заставе. Как людям перейти, когда их по лесам ловят? Но Самсон якольче опять их по десяткам разбил. Велел всем растить волосы и бороды, и святых наколоть на руках, вот как у меня порохом крест наколд. Раздобыл ряс им, клобуки, а у заставы армяне промышляют билетами — Хоть ты солдат, хоть ты купец, могут выправить билет, что ты грек, священник грецкой или там монах, и что тебе в Иерусалим хочется пройтись, гробу приложиться. гробу-то гробу. Вот он их монахами провел. Они с собой русскую землю в платках унесли, обнялись, как вышли за русскую землю, и заплакали. Тут Самсон Яковлевич маленько заробел. После оправился, велел песни петь. Как они пели песню, так и думали, что дома еще замолчат, Видишь, что чужое. С тех пор нигде так песен не поют, как у Самсона Якольча. Драгуны всегда хорошие песенники. Скоро он шаху объявился. Поехал от шах гулять. Вид, идет по улице незнакомый человек... Шах сейчас свои кареты останавливает, подзывает Самсон Яковлевич. — Кто вы, говорит, такой? Будете? Чей? Откуда вы? Вы мне незнакомый? А Самсон Яковлевич так спокойно отвечает, что я родился на Москве и вырос в Петербурге, где был, что делал, долго рассказывать. А сейчас я из Макинского царства, и выходит Макинец. И что военную службу он довольно знает. Я говорю, казачий сын. Очень он шаху показался. И велел ему шах садиться к нему в золотые кареты. Так его с собой повез. Стал Самсон, Яковлевич Макинцев. У них что войск заводили. Возьмут, бывало, нищего или опять-таки того же лота, сон тому ружье в руки, вот солдат. «Из-под пушек гоняй лягушек!» Стал Самсон Яклич батальон складывать. Наши пленные там жили, все как есть поступили. Стали они гренадерами, богодераны, по значит, богатарей. стали отличаться. Теперь под ним три тысячи человек ходит. Завел Самсон Яклич резерв. Все в полном порядке, готовность... Который солдат хоть женится, Самсон Яковлевич не протязал. Селили, давали землю. Теперь у них есть бабы, живут домами. Да Там очень хорошие бабы, хоть невидные, но тихие. Ну, говорили потом, что будто после дочек шахской к Самсон Яковлевичу ходила, что был, будто у них отдела, как говорится, тень-тень, да каждый день пока шах не дознался, но только я этому не верю. И будто Самсону якличу шахт ничего не сделал, а дочку в яму посадил. Конечно, все может быть. А теперь Самсон Яковлевич Самсон-хан, шахская гвардия. Шах с ним каждый день разговаривает. Там заведение такое, есть там наибы, главный наиб Борщов. Самсон кричу там другой раз женился. Это уж после этой дочки шахской. У него уж у самого дочки большие. А здесь у него осталась любовь. Одна казачка, видная женщина, здоровая, белая. Она его в лесах кормила, поила. У нее сын от него остался. А там бабы невидный, черненькие. А казачку есть на из Петербурга стеречь. И ни шагу нельзя податься. Самсон Яковлевич это посидел. Тоскует по казачке. Теперь на него рукой не достанешь. Главный генерал персидской службы гренадерского корпуса. Нашему командиру на него, как до синего неба. А бывает, ночами запрется, водку пьет. К нему тогда не входит. Он плачет тогда. Тогда его сам шаг боится. Где, говорит, моя страна, где, говорит, моя сударыня, моя белолицая, в платке немного земли унесешь? Уже ночь побелела, уже белая палатка казалась снаружи одушевленным, над умершим существом, все спали. Кожевников повернулся на своей шинели и глухо шепнул Берстлю, вы не спите, не спится мне, Нил Петрович. «Как вам понравилось Сапонское царство, а Самсон богатый? «Мне оно понравилось, Нил Петрович. У нас вкусы разные». «Ранее, когда конфирмацию объявляли, — сказал Берстель, — я подумал, помилуй бог, солдаты без выслуги — что? Это яма, это конец. Но конец вот не настал. Я доволен». Кожевников вдруг сел. Я вас понять не могу, Александр Карлович. Очень почтенно все, что вы говорите. Но неужели цель существования маршировать? Говорите об Апоньском царстве, спать на земле? Вы молоды, Нил Петрович. Вы еще выслужитесь, даст Бог. Мне ж терять всего десять остальных лет. Вспомните, что друзья наши все в таком же и более тягостном положении. Но ведь, Александр Карлович, вы только по дружбе с пестрем платитесь. Вы только прикосновенный. И человека ваших лет, вашего состояния ввергнуть вдруг в это поругание, вы что же справедливым это находите? А что же делать, прикажется Нил Петрович? В молодости я полагал, что достаточно ответить по-логически. Существует несправедливость. Следовательно она должна быть устранена, но ответ ума не так сильный, как кажется. После Павла Ивановича в России не так много ума осталось, надо бы на это понять. А парады, покачивался Кожевников, обняв ногу. А по моей красноречие. Не всем друзьям тяжело Александр Калч. Вот вы и говорили о друзьях, а кто с стерас на нас смотрел? В позлощенном мундире. — А кто? — спросил Берстль. Чиновники. — не чиновники только. Там наш учитель стоял, наш Самсон богатый, Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву и на цыгарки Грибоедов Александр Сергеевич на нас с взирал. Когда в душе твоей сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, они тотчас разбой, пожар, и прослывешь у них мечтателем, опасным мундир, один мундир, Он проговорил стихи с шепотом, с жаром и отвращением. И вдруг лег на шинели, добавил почти спокойно. А, впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. Бестерель усмехнулся. Кожевников вскосил на него глаза и прищурился. — Я вам, видно, смешон, кажусь, Александр Карлович. Его передернуло. — Вовсе нет, Нил Петрович. — Я молодость всегда люблю, но я комедию господина Грибоедова вовсе не так уж высоко ставлю. Кожевников смотрел во все глаза на пятно, которым котором была в путьме голова Берстеля. Я полагаю, что Чацкий напрасно все это на балу говорит. На балу люди танцуют, а он истинно неуместен своей проповедью. Он ведь тоже в бальном наряде. И притом им движет выязвленное самолюбие. Но ведь это же лишь внешность, Александр Карлович, сказал удивленный кожевников, нет, полагаю, не только внешность. Мундир, говорите вы, так мундир та же внешность. Ведь вы на него разгневались, снил Петрович, более из-за позлощенного мундира, а не только почему он стоял на террасе. Я не понимаю вас, Александр Карлович. Кожевников действительно не понимал. Я только говорю, что если вы Чатского по бальному наряду не судите, так зачем же вы автора судите по плащеному мундиру? Берстль закрыл глаза. А как вы сами судите, Александр Карлович? Робко спросил, глядя на старое серое пятно Берстры Кожевников. — Я так сужу, Нил Петрович, — отвечал, не открывая глаз, Берстль. — Что, не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости судить не могу. А теперь нам нужно спать, потому что скоро пробьет зорю. И Кожевников скоро заснул глубоко и спокойно. Берстль же кряхтел, ему не спалось. Он выкрыл еще одну трубку, потом долго смотрел на серое полотно палатки, и она оказалась ему парусом на корабле. И корабль останавливался, и снова плыл, и опять останавливался, и так без конца. И все складывалось в знакомую и давно забытую латынь, похожую на монашескую молитву. «О, корабль! Вновь несут тебя в море новые бури». О что ты делаешь, смело занимай гавани? Потом корабль остановился. Дерстли заснул. В это утро с Уворовским маршем через лесистые горы шли, как войска, и с ними шел начальник траншей полковник Иван Григорьевич буцев В это утро проснулся желтый, как лимон Родофиникин и плюнул в плевательницу. Секретарь, изведя деньги, доносил из Тефлиса. Дела костелоса превосходны, и он фабрик не продает. Сведения Грибоедова казались сложны. В это утро Абулька Симхан сидел над донесением Абасу Мерзе. В это утро Нина проснулась в маленькой комнате.